Глава пятая. Спустя некоторое время к позиции Николая вышли основные силы отряда «Удар». Шах тут же подошел к Горшкову. Взял таки беглеца. «А ты сомневался?» «Честно говоря, особых надежд на то, что он станет действовать так прямолинейно, не питал. Но он, — Шах указал на лежащего чеченца, — не боевик, опыта не имеет». Николай удивился. «Как это не боевик? А кто же? Божья коровка?» «Коровка, не коровка, но не бандит в прямом смысле этого слова. Просто слабый, униженный человек. Ну ладно, поднимите его и освободите руки». Горшков кивнул Гольдину. «Чего стоишь? Не слышал приказа?» Сержант поднял пленника, развязал веревку. Чеченец потер запястье, взглянул на Росанова, спросил. «Так вы и есть тот самый шах, которого боится сам Теймурас?» «Тот самый. Мне известна твоя история. Я удивлен, почему ты не бежал от убийцы своей семьи раньше и не отомстил ему за смерть близких». Быцо опустил голову. Силы не хватало. Страх. Хотелось одного — жить. Думал, наступит время, когда Теймурас отпустит, и я покину эти горы, Найду родственников, забуду обо всем, как человек жить стану. Шах перебил раба главаря банды. Он тебя и хотел отпустить. На небеса, сразу следом за мной, рукой Али. Я это знал, поэтому и убил его. надав выстрелить в меня. Что об этом говорить? Расстреляете здесь или отправите в Грозный? Шах взглянул в глаза чеченцу. «Почему ты решил, что я убью тебя?» «Как почему? Я же денщик Теймураза был с ним в Звездном. Кто поверит, что я никому не причинил ни малейшего вреда в поселке?» «Я верю. И этого достаточно. Тебя не тронут, и ты обретешь свободу. Но при одном условии. Быццо выглядел крайне изумленным». «Каком условии?» «Ты выведешь меня на базу Теймураза. Ведь он еще там?» «Да». Завтра хозяин должен передать лагерь полевому командиру Тайпану. Рамазану Татикову? Да. После чего покинуть Чечню. Где? Вопрос шаха прервал сигнал вызова станции, отобранной убытцом при обыске. Денщик главаря банды вздрогнул, прошептав. Это Теймурас. Али сообщил ему о ранении. Хозяин приказал уходить на базу, выслав навстречу одного из двух человек, оставшихся при нем. Шах взял станцию, взглянул на бывшего раба. «Включайся, быцо, и говори с хозяином». «Но что мне ему сказать?» Росанов его быстро проинструктировал. Быцо ответил. Росанов, стоя рядом, слушал переговоры. «Слушаю, хозяин». «Быцо, ты?» «Я хозяин». «Почему не Али?» Али потерял сознание. Его лошадь сорвалась в пропасть. «Мне удалось успеть схватить вашего помощника за камуфляж, но он ударился о камни. К тому же Али продолжает терять кровь, я ничего не могу сделать». Тимурас спросил, «О какой пропасти ты говоришь? У вас по пути не должно быть не то, что пропастей, а и обрывистых склонов. Где вы?» Быцо пояснил, «Нам пришлось изменить маршрут. Бойцы спецназа перекрыли ущелье и начали защищать склоны». «Удивительно, как мы успели перевалить за хребет незамеченными». «Так ты пошел по западному ущелью?» «Да». Поднялся на следующий перевал, провел лошадей немного. За валуном вдруг открылась пропасть. Хорошо, я находился рядом с Али, иначе он упал бы на дно вместе с лошадью. Тимурас задал очередной вопрос. «Вас не преследуют?» «Нет, хозяин». «Точно?» «Да». «Если бы противник хотел, он давно бы настиг нас, ведь мне приходится идти пешком, на лошади, Али». «Как далеко ты от базы?» «Не знаю». «Извините, босс, но, похоже, я заблудился. Может, Али очнется, подскажет, куда идти, а пока следую по вершине перевала на юг». «Заблудился, говоришь? Подожди». Наступила пауза. Быцов взглянул на Шаха, тот одобряюще кивнул. Мол, все идет как надо. Пауза затянулась. Наконец, вновь раздался голос Тимураза. Главарь спросил. «Планшет Али не потерял?» «Нет, вот он, я забрал его». «Открой планшет, достань карту». Быццо выполнил распоряжение, доложив. «Готово, босс». «Ты как ушел из Чередайского ущелья, так и шел на юг по вершине этого перевала?» Быццо ответил. «Да, хозяин». «И сколько прошел от места, где оставили перед акцией лошадей?» «Километров десять, не больше». «Смотри на карту». Денщик выполнил это требование. Тимурас продолжил. «Квадрат, видишь?» «Да». «Ты где-то на границе с соседним квадратом. Лента, что пересекает карту с севера на юг, и есть перевал, по которому ты идешь. Понял?» «Понял». А теперь взгляни на восток. Быцо начал перекладывать карту. Равнину видишь? Да. Аул перед высотами в квадрате. Да. Южнее вход в ущелье и начало горной цепи. Так точно, хозяин. Запоминай, тебе надо дойти до входа в это ущелье. Лучше пройти следующим маршрутом. Тимурас проинструктировал Быцо, спросив. «Ты хорошо все понял, денчик «Понял», — главарь банды произнес. «Марш с привалами займет часов десять. К воротам, ко входу в ущелье, ты должен выйти где-то часов в девять вечера. Я верну телохранителя, которого послал по старому маршруту. Он встретит тебя и проводит дальше». «Я все понял, хозяин», — Тимурас приказал. «Что бы ни произошло!» «Али доставить на базу, живым или мертвым? Вопросы?» Быцо спросил. «Хозяин, господин Али, согласно вашему приказу, после акции должен был передать мне деньги и отпустить, но когда я осматривал его раны, то никаких денег не обнаружил». Тимурас повысил голос. «Ты на что намекаешь, червь?» «Я не червь, хозяин, и, по-моему, доказал это». Ведь мог спокойно уйти, бросив Али на позиции, но не сделал этого. Главарь сменил тон. «Извини, быцо. Я погорячился. А денег у Али действительно не было. В этом моя вина. Я забыл передать ему пояс с долларами. Но ты все получишь сполна плюс премиальные при возвращении на базу. Я лично рассчитаю тебя. Дам свежую лошадь и отпущу» слово горца ты только вернись быцо ответил я вернусь хозяин и смотри быцо будь осторожен не приведи за собой проклятых псов федералов не волнуйтесь я осторожен конец связи быцо конец хозяин денщик тимур выключил станцию передав ее шаху шах бросил ее голдину сам же поинтересовался ну ка что за маршрут указал тебе костолом быцо разложил карту на земле вот я должен выйти вот сюда молодой чеченец указал на квадрат в самом углу карты шах слегка побледнел переспросив ты ничего не путаешь нет господин». господинроссанов поднялся с корточек вот значит где устроил базы ты мурас как же я раньше не просчитал что эта тварь может обосноваться там ну мразь хитер собака Но я так глупец. Николай дётронулся до командира отряда. Ты чего, шах? Что с тобой? Расанов взглянул на Николая. Подай Коля карту. Горшков выполнил просьбу полковника. Шах указал на место, куда те ему раз приказал Денячику вывести Али. Тебе ничего не напоминает этот участок, Колян? Колян воскликнул. Ни хрена кренделя, да ведь это косые ворота. Да. «Как же я не додумался, что самое безопасное место для базы Костолома – горы за воротами, а точнее и скорее всего – разрушенный аул!» Николай спросил, «А что, все это время тот район не контролировался нашими войсками?» «После боев вашей роты применили авиацию и буквально разнесли ущелье с прилегающими территориями в клочья. Пожар там почти две недели бушевал. Считалось, что боевики уничтожены». Аул выселили и уничтожили. Какое-то время разведка контролировала район. Затем контроль ослабили, а позднее вообще сняли. За все пять лет оттуда ни разу не появлялись боевики. Командование приняло решение о бессмысленности дислокации там каких-либо частей и сменило рубеж обороны севернее. Но, как видим, не всех наемников уничтожили. Тимурас сумел уйти от возмездия и сколотив банду, организовал базу там, «Где этого мы меньше всего ожидали?» «Вообще не ожидали. Так правильнее. Вот почему он свободно подвёл головорезов к Звёздному. Шайтан! Я должен, обязан был лично проверить этот район». Колян положил руку на плечо командиру. «Не кори себя, Шах. Всего просчитать невозможно. Главное, мы теперь знаем, где закрылся Тимурас и что он завтра ждёт подкрепления, дабы передать базу» а самому слинять в грузию на отдых я его нюх топтал так кто ж даст ему уйти шах погладил бороду тримурас имеет осведомителя в наших рядах и это скорее всего начальник штаба отряда хотя и командир первой штурмовой группы не отпадает а мы должны как можно быстрее передислоцироваться в район косых ворот пешим маршем это сделать будет трудно да и не могу я вводить в бой бойцов с ходу У них просто не хватит сил выдержать схватку. А крота дезинформировать надо. Так, Колян, давай-ка мы поиграем с нашими оборотнями в русскую рулетку. Предоставим им стволы не с одним патроном, а с полными барабанами. Ты вот что, забери быцо и отведи его к Крябову, он еще пригодится. А я подумаю, как нам прищемить Тимураза. Передай всем, чтобы меня не трогали. Пусть решают проблемы самостоятельно. Разведгруппу из леса не убирать. Всё, Коля, иди». Понял, шах. Николай взглянул на молодого чеченца. «Ну, чего нос повесил, Казбек? Двигай маслами вперёд». «Но вы не убьёте меня?» «Тебе что, орёл комнатный, слово шаха мало. Да оно крепче любого закона. Иди, а то прикладом помогу, на полусогнутых попрыгаешь». Шах остался на позиции один. Он опустился на корточки, попросив карту, задумался. Поднялся, когда почувствовал, что затекли ноги. Размявшись, Росанов достал из кармана станцию, но вызвал не штаб своего отряда, не куратора, а командира отдельной вертолетной эскадрильи, майора Зайцева, с которым познакомился года три назад и с того времени поддерживал дружеские отношения. Эскадрилья была придана штурмовой бригаде, и Зайцев подчинялся непосредственно комбригу, но учебную работу вел по самостоятельному плану. Шах запросил «Борт 017, прошу ответить». Сам Росанов не представился, что являлось нарушением правил ведения переговоров в радиоэфире, но Шах сделал это умышленно. Он не хотел, чтобы кто-то, кроме Зайцева, мог услышать, с кем говорит командир эскадрильи. Борт мог ответить лишь в том случае, если находился в воздухе. В любом другом случае, на Зайцева пришлось бы выходить по сложной системе позывных наземных частей. Отработав учебные полетные задания, к счастью, летчик в это время заводил своими Ми-8 на посадку. Зайцев ответил. «Борт 017 на связи. Кто желает говорить со мной?» «Первый удар, борт Только прошу, не называй вслух мой позывной». почему «Страхуюсь». «Есть причина?» «Не знаю». «Ясно. Что хотел?» «Послушай, Борт, смог бы ты выполнить одну мою просьбу?» Зайцев ответил, смотря какую. «Надо перебросить часть моего отряда численностью в 50 человек, скажем, из пункта А в пункт Б, но так, чтобы об этом знали лишь твои пилоты». «Хм». «Странная просьба. Послушай меня. Сейчас я посажу машину и свяжусь с тобой по закрытому каналу. Обо всём мы поговорим, хорошо?» «Хорошо. До связи. До связи, борт». Шах перевёл станцию в режим приёма, закурил. План захвата Тимураза, а заодно и уничтожение банды Тайпана, созрел у полковника быстро. Оставались технические трудности. Конечно, он мог официально запросить воздушный транспорт, и не только транспорт, но и вертолеты огневой поддержки и штурмовую авиацию, если бы не проклятый крот. С учетом его деятельности, Росанов лишался возможности работать открыто и вынужден был искать обходные пути. Зайцев вышел на связь быстро, не прошло и часа, и говорил майор открытым текстом, Впрочем, он пользовался закрытым каналом, что исключало вероятность пеленгации и перехвата переговоров. «Ну, здорово, Шах! Так что за маневры ты задумал?» «Привет, Влад. Суть просьбы я уже довел до тебя. Мне надо перебросить части отряда из одного пункта в другой. Скрытно перебросить. Ты не можешь привлечь для этого свои силы?» «А как ты думаешь, Влад, если мог, то стал бы выходить на тебя?» «Ясно. Но я подчинен командиру бригады. Ты не забыл об этом?» «Не забыл. Как не забыл и то, что учебные полеты планируешь и проводишь сам, без разрешения комбрига?» Летчик усмехнулся. «Все ты помнишь, Шах. Ладно, поднять вертушки я смогу. Откуда и куда надо перебросить твоих джигитов? Из квадрата «М», что недалеко от селения Чередай, в квадрат м? неплохо «Решил навестить место боя пятой роты?» «Правильнее завершить тот бой». «Не понял?» «Влад, я могу на тебя рассчитывать?» Майор ответил, не задумываясь. «Можешь, конечно. Ты говоришь, 50 человек у тебя?» «Ну, может, чуть больше. Особой перегрузки не будет». «Значит, поднимать придется две вертушки». «Добро. Но вылететь смогу не раньше 14.00». Машины заправить надо и еще кое-какие вопросы утрясти. Тебя такой расклад устроит? Устроит. Но пилоты должны быть ребятами надежными. Других не держим. Тогда до встречи. До связи. Как подниму машины, вызову тебя. Да, площадки подготовь и обозначь их. Сам понимаешь, вертолет не танк. Сделаем. Жду вызова. Отбой. Закончив переговоры с командиром эскадрильи, шах теперь спокойно мог вызвать штаб отряда. «Гроза! Я первый!» Майор Канаев ответил. «Слушаю тебя, первый!» Задачу, чередая выполнил. Пришлось подтягивать вторую штурмовую группу. Но боевиков на мельнице разделали в пух и прах. Потери шесть человек убитыми, восемь ранеными. Есть тяжелые. Самого чуть снайпер с хребта не завалил. Пронесло. Начальник штаба спросил. «Как же так неосторожно, командир?» «Ничего, бывает». Канаев поинтересовался. «Тимураза завалил?» Шах ответил. «Мельницу завалил». «Где-то под ней Тимураз. Он уйти не мог. Никто из банды не ушел, кроме снайпера. Тот сделал выстрел и свалил в неизвестном направлении. Ну и шайтан с ним. Главное, отморозка Костолома не упустили. Двух в плен взяли. Рядовых, но местных. Начальник штаба отряда спросил, «Уверен, что Теймурас убит?» «Уверен. Не уверен в другом, в том, что удастся извлечь его труп. Под руинами, сам понимаешь, сплошное месиво кровавое. Доложишь об успешной операции сам?» «Как вернусь? Ты вот что давлет. Отзови от Гудикуля Алимова и немедленно свяжись с медиками. Пусть пришлют к чередаю санитарный вертолет» а к обеду завтра пару транспортных машин». В голосе начальника штаба послышались нотки недоумения, смешанные с тревогой. «С санитарным бортом ясно. А почему транспорт за тобой высылать завтра, если вопрос по Теймуразу решен? В том-то и дело, что необходимо разгрести весь этот мусор, попытаться найти тело Теймураза. Сегодня все сделать невозможно. Бойцам в первую очередь отдохнуть надо. К тому же один пленник интересную информацию сбросил». Оказывается, сегодня к мельнице должен был подойти отряд Масхада за наркотой. Кстати, её здесь прорва. Героин. Время подхода Масхада пленник не знает. Возможно, что к вечеру. Я выставил в зелёнки ребят чекаева Глядишь, ещё банду наркоторгашей хлопнем. Но она нет и суда нет. Скату ничего не докладывай. Майор спросил. «А если он сам выйдет на штаб? Пусть вызывает меня». Я доложу о том, что его касается. Ещё вопросы, Давлет. Вопросов нет, командир. Начинаю заниматься санитарным бортом. Давай, завтра встретимся. Отбой. Отбой первый. С удачной работой тебя. Об этом позже. Шах отключил станцию, прикусив конец толстой антенны. Интересно, как поведёт себя Канаев. Выполнит в точности инструкции командира или... Расанов быстро набрал хранящийся в его памяти номер, номер, который кроме него и человека, обладателя этого номера, знать не должен был никто, даже куратор отряда. Строгий голос ответил. «Слушаю тебя, Расанов». «Аркадий Наумович, вывод отряда на мельницу явился подставой. Ты ему возле чередая не было и быть не могло». «Вот как? Опять сработал крот?» «Да». «Это плохо, Амиру» пока так и не смог хотя бы косвенно выйти на предателя. «Есть одна мысль, но ее нужно срочно проверить, и сделать это можете только вы, то есть подчиненные вам специалисты». Строгий голос выразил удивление. «Что ты имеешь в виду, полковник?» Шах объяснил. «Если мои подозрения верны, то в ближайшее время начальник штаба отряда майор Канаев свяжется с куратором подразделения генералом Коблигом, Не мешало бы узнать, о чем они поговорят. Хорошо, я немедленно отдам спецслужбы соответствующий приказ. Что еще? Я получил информацию о том, где действительно сейчас может находиться костолом. Аркадий Наумович спросил, может находиться или находится? Пока только может, но это скоро выяснится. Завтра утром. Мое вмешательство в действие отряда требуется? Нет. Лишь в той части, о которой мы уже говорили. У тебя все? Все. Удачи. Строгий голос отключился. Выключил станцию и шах Посмотрел на часы. До подлета вертушек Зайцева остается только ждать. Ждать санитарного борта и данных от человека, осуществляющего непосредственное руководство действиями отряда «Удар». Вертолет, высланный начальником штаба, прибыл через час. Он сел на равнине. Часть группы Топаева, оставленная для помощи раненым и имитации разбора руин мельницы, помогла медикам загрузить на борт тела погибших и бойцов, получивших в ходе штурма ранения разной степени тяжести. После чего вертолет плавно взмыл вверх и пошел на север. Расанов проследив за эвакуацией раненых и погибших своих подчиненных, отдал приказ всем группам и отделениям собраться на участке между лесным массивом и рекой. Надо было готовить площадки для вертолетов майора зайцева. В это время спутниковая станция выдала специальный сигнал вызова. Этот сигнал означал, что шаха вызывает непосредственный начальник. полковник ответил: слушаю аркадинаумович. «Первый. Твои подозрения насчет Канаева и Коблига подтвердились. Только что я получил информацию о том, что твой начальник штаба связывался по закрытому каналу связи с куратором отряда. Мои специалисты разблокировали канал. Интересный разговор имел место между майором и генералом». Шах спросил. «Я могу знать его подробности?» «Так тебя они больше всего и касаются». В общем, Канаев доложил куратору о том, что операция «Тень», так, видимо, предатели окрестили акцию мельницы, прошла успешно. Особо начальник штаба подчеркнул, что ты уверен в том, что Тимурас уничтожен, что подтверждает принятое тобой решение попытаться найти тело бандита. Также Канаев говорил о наркотиках и каком-то масхаде. «Это твоя Деза?» «Нет. К мельнице, на которой боевики сосредоточили крупную партию наркотиков», Действительно должен был подойти отряд наркоторговца Масхада, но так и не появился, видимо, из-за того, что узнал о произошедшем на мельнице. Возможно. Теперь второе и самое главное. После разговора с Канаевым генерал Коблик имел разговор с Теймуразом. Костолом действительно находится там, где ты говорил, и будет находиться по меньшей мере до завтра, когда к нему подойдет банда Тайпана. Шах вновь задал вопрос. «Значит, я могу действовать дальше?» Высокопоставленный чин поправил Расанова. «Не можешь, Шаха, обязан действовать. Скажи, когда и куда выслать тебе вертолеты. Какая требуется поддержка?» «Ничего не надо, Аркадий Наумович. Я решу сам проблему переброски своих сил в квадрат. Но их хватит, чтобы покончить с тем разом?» «Хватит. Смотри, Расанов. «Ответственность за поимку или ликвидацию Тимураза полностью лежит на тебе». «Я это помню, Аркадий Наумович». «Держи меня в курсе операции». «До связи, полковник». «До связи, Аркадий Наумович». Отключившись от начальства, шах облегченно вздохнул. «Ну вот, все и встало на свои места. Крот определен, генерал Оборотень вычислен». Наверное, до завтра их трогать не будут. Но потом, вместо шикарной жизни на деньги, полученные из за предательства им обеспечат одиночную камеру в лучшем случае лета так на 20. Бойцы отряда закончили расчистку и разметку вертолетных площадок к 13 часам. Быстро перекусили, используя сухой паёк. В 13.50 Шаха вызвал командир вертолетной эскадрильи. «Первые удара!» «Я борт 017, как слышишь?» Росанов ответил. «Слышу хорошо». Майор сообщил. «Я на подлёте к указанному тобой району. Идём на минимально возможной высоте, так что не пугайся, когда вынырнем из-за леса. Мы не из пугливых, Влад». «Это точно», — как-то неудачно выразился. «Ладно, площадки посадочные готовы?» «Готовы». «Тогда готов людей». Посадку на загрузку надо провести быстро, я ограничен во времени. Ты, главное, сам на землю опустись, а мы оседлаем твои машины быстро. Как же я забыл, что в твоем отряде одни джигиты. Минут через десять выйду к равнине. Все, отбой. Отбой. Шах отдал приказ отряду, который в это время собрался в единое подразделение, исключая, естественно, штурмовую группу Юнуса Алимова разделиться на две равные по количеству бойцов под группы и рассредоточиться недалеко от посадочных вертолетных площадок рокот двигателей вертушек все бойцы удара услышали одновременно но ми 8 вылетели из за леса спустя считанные секунды вылетели и совершив маневр медленно поднимая тучи пыли синхронно приземлились на подготовленные площадки отдав приказ на погрузку Шах подошел к майору Зайцеву, который вышел из винтокрылой машины. «Ну, здоров еще раз, Шах. Все по горам, за наемниками охотишься. Кстати, место высадки отряда позволит приземлить машины?» Шах прикинул и ответил отрицательно. «Нет, можно попробовать, но не стоит. Будем десантироваться по штурмовому. Твоя задача — опустить вертушки как можно ниже, иначе бойцы переломают ноги» и задачу выполнять станет некому. Пилот заверил, об этом не думай, зависнем в полуметре от земли, но только над равниной, в лесу рисковать не буду, там будете по тросам спускаться. Не придется тебе разматывать лебедки, над равниной покинем борта. Оглядевшись и убедившись, что бойцы, взявшие с собой пленного быцо, уже загрузились в вертолеты, шах слегка ударил Зайцева по плечу кожаной куртки. «Ну что, Влад, вперед? А назад мы не летаем!» Офицеры поднялись в вертушки, и те так же плавно, как опустились, поднялись над равниной, развернулись и, набирая скорость, пошли в сторону ущелья у косых ворот, где пять лет назад приняла неравный бой пятая рота н полка, и куда спустя эти пять лет возвращались оставшиеся в живых участники той бойни в 14.30 тридцать вертолеты зависли над пустынным изрезанным оврагами и балками покрытым камнями плоскогорьем пилоты демонстрировали высочайший профессионализм удерживая винтокрылые машины в каком то метре от камней неровной площадки бойцы шаха быстро покинули вертушки майор зайцев махнул командиру удара рукой и вертолеты в считанные секунды ушли из поля зренияроссанова чуть позже растворился в тягучей тишине и грохот их мощных двигателей. Шах подозвал к себе командиров всех подразделений, Горшкова в том числе. Полковник первым и обратился к Николаю. «Ты, Колян, из всех офицеров, за исключением меня, эти места лучше всех знаешь, поэтому берешь товарищей, пленника и перемещаешься к развалинам аула». Николай спросил. «Это того самого, откуда банда на Панкратова поперла?» Шах подтвердил. «Того самого». Далее уходишь в балку. Из нее на малую высоту. Оттуда внимательно осматриваешь вход в ущелье. Не исключено, что телохранитель Теймураза уже находится там. Твоя задача — обнаружить его. Горшков вновь задал вопрос. «А если духов в воротах не будет?» «Тогда, Коля, переходишь на большую высоту, и там устраиваешь позицию наблюдения за косыми воротами». Проводник Костолома на выходе из ущелья обязательно объявится. Допустим, мы увидим его, что дальше? А дальше, Колян, доклад мне. Ещё вопросы есть?» Горшков отрицательно мотнул головой. Шах приказал. «Тогда вперёд, Колян. До руин аула три километра. Не более чем через час ты с гвардейцами пятой роты должен быть там. Раньше будем. Тем лучше. Следи за пленником. Он нам ой как пригодится». «Есть, господин полковник!» «Удачи тебе!» «Ага, не помешает удача-то. Всем нам не помешает». Колян двинулся к расположившимся в ложбинке Ветрову и Гольдену, поднял группу, забрал быцо и повел свое подразделение. Шах проводив Горшкова, взглянул на командира разведгруппы. «Ты, Аслан, уходишь вслед за передовой группой, но забираешь правее. Не доходя аула, потянется зеленка, входишь в нее». И следуешь строго на скалы, которые будут хорошо видны. Их и сейчас видно, вот они. Полковник указал на вершины гор. Но сблизившись, ты определишь, где конкретно находятся косые ворота. Перед ними на открытой местности две высоты, справа лесной массив, обрывающийся каньоном. Ориентиром станет балка, сходящая вниз и вправо. Она покрыта кустарником и практически не видна, будь аккуратен. Смотри, чтобы никто из бойцов не свалился в этот овраг. Войдя в «Зелёнку» высот, выводишь группу на её окраину, чтобы видеть вход в ущелье, и рассредотачиваешься вдоль этой окраины в кустах. По прибытии к месту назначения доклад мне». Капитан Чикаев, доложив, что задачу понял, направился к подчинённым. Шах перевёл взгляд на майора Рябова. «Тебе, Андрей, работа предстоит попроще. Смотри на карту. Вот высоты, к которым пошли ребята пятой роты. Вот справа «Зелёнка» где должен обосноваться Аслан. Впереди вход в ущелье, печально известные косые ворота. Где-то там, может и уже, в принципе, должен находиться посыльный Теймураза. Но он тебя не интересует. Обходишь плато, прижимаясь к левому перевалу. Недалеко от ворот должен быть скрытый проход в ущелье. Пять лет назад боевики активно его использовали. Твоя задача найти этот проход, провести разведку, и остановиться, после чего доложить обстановку мне. Тебе все ясно, Андрюша?» «Ясно, Шах. Работай, майор». Отправив десантников, Росанов закурил. Командир второй штурмовой спросил, «Моим бойцам отдыхать?» «Да нет, Лема. Подождем, пока разведка и десант отойдут на километр. Пойдем следом. Наша цель — аул. Возьмем телохранителя Теймураза». И начнём этап активных действий. Топаев спросил. «Ты знаешь местность, где может укрываться костолом?» Шах печально усмехнулся. «Как свои пять пальцев!» «Довелось в своё время чуть ли не каждый сантиметр изучить. Поднимай людей. Готовь к маршу. И выводи к левой балке. Она тянется параллельно нужному нам маршруту. Вот по ней, чтобы не рисоваться лишний раз, и пойдём». «Перед кем тут рисоваться, Шах? Гиблое место». Рассанов взглянул на капитана. «Тебя бы, Лема, сюда пять лет назад!» «Ну ладно, иди, работай!» Спустя двадцать минут Шах повел к разрушенному аулу на Плоскогорье штурмовую группу Лемы Топаева. Колян также вел свою малочисленную группу, используя ложбины, балки, овраги. Сейчас здесь противника быть не могло, а там кто знает. Когда пять лет назад пятая рота прибыла на высоту у косых ворот, Тоже никто не предполагал, что за бой не развернется на позициях усиленной роты. Да, к появлению чехов готовы были, но сотни другой, а навалились тысячи. Хотя воздушная разведка доложила, что никаких крупных сил духов ни в ущелье, ни в прилегающей к нему местности не обнаружено. Однако они появились, эти тысячи, жаждущих выйти на оперативный простор головорезов. И пятой роте пришлось вести неравный бой. Первый и последний свой бой. Так что и на данный момент расслабляться не надо. Здесь Чечня, горы, территория по-прежнему не подконтрольная ни федеральным войскам, ни новой местной власти. Лейтенант милиции шел впереди, за ним следовал Ветров, чуть сзади быцо, замыкал колонну сержант голдин неся наперевес ручной пулемет РПК. Вошли в аул, точнее, в то, что от него осталось, а еще точнее... В нагромождении развалин. За дыбом плитой из соломы и глины, также непонятно почему не рухнувший за пять лет, Коля объявил группе 15-минутный привал. Пленника усадили в яму, в воронку от снаряда. Видимо, селение после эвакуации мирных жителей, или без такового, расстрелял все тот же дивизион, который накрыл высоты по приказу Доронина, вызвавшего огонь на себя, понявшего, что дальнейшее сопротивление роты невозможно. Да и не оставалось тогда никакой роты. Десяток раненых бойцов и продолжавшие наступать, оравшие и праздновавшие победу духи, всех накрыли артиллеристы. Немногим по приказу старшего лейтенанта Доронина удалось уйти из горящих высот. Немногим. Колян взглянул на пленника, хотел заговорить с ним, но передумал. Горшков чувствовал себя дискомфортно. Сегодня Николай вернулся сюда с друзьями не во сне, а наяву. Вернулся, чтобы завершить тот бой, отомстив за гибель боевых друзей. Через пятнадцать минут Горшков поднял группу, повел ее дальше. Впереди хорошо были видны высоты, за ними два утеса или скалы, образующие косые ворота. Если посыльный Теймураза и находился уже там, то из-за высот он не мог видеть все плоскогорье даже поднявшись на один из склонов, пока не мог. Но поэтому Шах и приказал выйти к малой высоте из балки, что тянулась от трещины за скалой в обход бывших позиций пятой роты с выходом к левому флангу малой высоты. А к этой балке подходила другая, более мелкая, начинавшаяся чуть левее. Ее бандиты пять лет назад не использовали, потому как и до фланга, в мертвую от высоты зону, Проникнуть так и не смогли, нарвавшись на плотный заслон минно-взрывных заграждений. Вышли к каменной гряде. Гольден вдруг подол голос. «Пацаны, помните, где-то здесь Панкрат подорвал себя?» Пройдя небольшой аппендикс основного оврага, вышли во фланг малой высоты, до которой оставалось метров сто пространства, скрытого от возможного посыльного теймураза. Перебежали к высоте. У подножия Николай остановил группу, поднявшись на испещренную воронками вершину, в первую поросшую травой яму и нырнул. Достал бинокль, лёжа внимательно осмотрел вход в ущелье, склоны, хребты перевалов. Никого не заметил, но принимать решение не спешил. Ещё раз внимательно осмотрел ворота. Никого. Видимо, проводник или телохранитель Теймураза ещё не вышел к месту встречи быцо. Впрочем, данное обстоятельство объяснимо. Не мог же Костолом знать, что его бывшего раба доставят к воротам вертушкой. Убедившись в отсутствии противника, подал подчиненным и пленнику знак рукой. Те поднялись к Николаю. Горшков указал на большую высоту. «Вон она, родная, где стояли мы насмерть против Тимураза, Рашидхана, акулиста и Хабиба пять лет назад. Вернулись». Гольден произнес «Еще не вернулись. Туда еще добраться надо». Колян процедил сквозь зубы. «Доберемся. Внимание. На ноль все бегом за мной на большую высоту. Приготовились. Пять, четыре, три, два, один, ноль. Понеслись». Группа в течение секунд перебежала пространство между высотами и залегла на склоне. Отдышавшись, ползком направилась вверх. Облегчённо вздохнули, когда оказались в полузасыпанной, полуразрушенной родной траншеи, которую в своё время с таким трудом пробивали в каменном грунте. Ветров проговорил. «Вот и дома». Николай осмотрел местность. Затем вызвал Шаха. «Первый, я высота. Как слышишь?» Расанов ответил. «Слышу хорошо. Вышел на обозначенный рубеж». «Вышел». «Доложи обстановку». «А чё я докладывать?» «Чисто кругом. Гонцати ему раза нет». «Спугнуть не мог?» «Нет. Скорее всего, не подошел еще. Да рановато для него появляться здесь. Ведь Костолом рассчитывает время пешего хода быцо». Шах произнес. «Наверное, ты прав». Объяснил. «В зеленке с тыла большой высоты наша разведка. Десант обходит малую высоту с выходом к проходу за правой скалой. Я со штурмовой группой в ауле». Это тебе как информация. Смотри, Коля, от действий твоей группы зависит очень многое. Если не всё. Да понял я, Шах, понял. Не волнуйся. Пусть только объявится этот горный козёл. А мы уж тут с ним разберёмся. Давай, высота. Конец связи. Конец первый. Отложив рацию, Горшков приказал. Гольдин, паси Чечена. Костя. Отслеживай склоны. На мне вход в ущелье. Приступили к наблюдению. Шутки кончились, мужики. Вновь началась война.